Пит смотрел на нее удивлённо и очень недоброжелательно. Можно даже сказать, злобно смотрел. А еще говорят, что все полные люди добрые по натуре. Может, наоборот? Действительно, с чего это им добрыми быть? Все ходят кругом красивые и стройные, глаз радуют, А на полноту этот чужой глаз посматривает лишь снисходительно. Ничего, мол, и такое в природе случается. Очень уж обидной бывает такая снисходительность. Надя и сама от нее убегала, истязая бедное тело голодовками. «А зачем вам его телефон вдруг понадобился?» Глядя на нее снизу вверх, быстро спросил Пит и торопливо поднялся на несколько ступенек крыльца своего ремонтно-обувного заведения. Надежда томилась у этого крыльца в ожидании Пита уже добрых сорок минут и очень обрадовалась, увидев знакомого мужчину-колобка в толпе людей, спешащих на свои рабочие места. Очень уж он выделялся. Невыгодно, конечно, выделялся. Она даже подумала, что вот если взять и обредить его в женское платье, то настоящая тетка из него может получиться. Даже волосы вон пыльным нимбом вокруг головы торчат, как после шестимесячной химической завивки, и животик с складочкой и росточек полтора метра не больше. Жалкое, в общем, зрелище. Потому она и позволила ему встать на три ступеньки повыше, чтобы смог хотя бы смотреть на нее сверху вниз. Может, подобреет на капельку. «Пит, мне очень нужен Сашин телефон. Вы не подумайте ничего такого. Просто по делу нужен». «А по какому такому делу?» «Не понимаю. Все, что могли, вы уже для него сделали. Да и вообще не уполномочен я его телефоны женщинам раздавать. Да я же не в том смысле. Просто... просто мне очень нужно, и все». «Вы вот что... как вас там? Надежда? Вы вот что, Надежда...» Вы особо на внимание к себе Сашке не рассчитываете, понятно? Вы, наверное, просто услышали вчера, что он с женой поссорился, что ушел от нее и все такое. Так вот, ерунда это все. Учтите, шансов у вас нет. Ноль у вас шансов. Сегодня поссорился, завтра помирится. От таких женщин, как Алиса, мужики не сбегают. Вернется, как миленький. Так что зря вы так засуетились, поверьте мне. «Вас и рядом с Алисой поставить нельзя. Проигрываете. От вас же обыкновенностью за три версты несет. Зря вы на Сашку глаз положили. Не ваш это объект. Да и не отдаст его Алиса никому. Это и не обсуждается». «А он что, вещь, чтобы его отдавать или при себе оставлять? И вообще, почему вы со мной в таком тоне говорите, Пит? Я что, повод дала?» «Конечно, дали. Стоите тут, телефончик выпрашиваете». «А почему Сашка сам вам его не дал, а? Вы над этим не задумывались?» «О, Господи. Да я не взяла просто. Так получилось, что не взяла. Я еще вчера думала, что он мне не нужен. А сегодня с утра, значит, передумали». «Значит, передумала. Давайте телефон. Вы что думаете, я без вас его узнать не смогу, что ли? Просто в полицию еще раз идти не хочется. Там опять пристанут, что да как. Ладно, записывайте». Вдруг быстро согласился Пит, плеснув в нее острой ненавистью из маленьких глаз, глубоко запрятанных в пухлые розовые щечки. «Вам какой? Сотовый? Рабочий? Домашний?» «Мне и тот, и другой, и третий», — спокойно проговорила Надежда, доставая из сумки свой мобильник, и добавила голосом пьяного Шурика, слегка куражась. «И помедленнее, пожалуйста, и я записываю». Пит шутки ее не оценил. Продиктовав на память все Сашины телефонные координаты, развернулся и покатился прочь по-женски и почти неприлично, виляя задом. Ненарочно, конечно. Видно, походка у него была такая. Надежда вздохнула ему вслед, покачала головой жалостливо. «Да уж, трудная работа у частных сыщиц. Обхамить каждый вот так запросто может. Бедная Даша Васильева. Хоть и придуманная вся насквозь, а все равно бедная». «Саша на «да, слушаю»» прозвучало в трубке очень уж сухо, по-деловому совсем. Надя даже растерялась вначале. Может, и правда зря она все это затеяла. «Саша, это Надежда. Здравствуйте». «Надежда? Как хорошо, что вы позвонили. Слушайте, я вас вчера ничем не обидел. Вы так умчались быстро». «Нет-нет, ничем не обидели. Я торопилась просто. Ну, слава богу. А то я уже сам себя боюсь, когда о вас думаю». «А вы обо мне думаете?» «Ну, конечно. Я ж перед вами в таком долгу, а вы даже возможности его отдать мне не предоставили. Теперь вот мучаюсь чувством собственной неполноценности. Хорошо, что вы позвонили, Надежда. Я готов выполнить любую вашу просьбу, какой бы она ни была». «Ого, прям золотая рыбка. Что, и в самом деле любую?» «Ну, в пределах моих возможностей, конечно. Саша, я хочу с вами пообедать сегодня». Как это пообедать? И все? Я думал, вам насчет работы помочь надо. Ну, вот и поговорим обо всем за обедом. И о моем трудоустройстве тоже. Идет? Да, конечно. А где вы хотите пообедать? Знаете кафе около цирка? Круглое такое. Знаю. Сегодня в два часа. Вас устроят? Вполне. Спасибо вам, Надежда. Да за что? За этот звонок. Кстати, а откуда? А я как раз утром мимо заведения вашего друга шла. Дай думаю, зайду, возьму ваш телефон на всякий случай. Ну да, ну да. Очень хорошо, надежда, очень рад. До встречи. Уф, трудно же ей дался этот телефонный разговор в самом деле. Сроду она никому на обед не напрашивалась. Воспитана была мамой так. В тех еще традициях, когда порядочные девушки ни при каких условиях сами себя никому не навязывают. Как говаривала мама, не нужно нам этого современного нахальства, дочка. Хорошую невесту и на печи найдут. Вот видите же, мол, тебя нашел. Домой идти уже не хотелось. Что она будет там делать? Ноги сами понесли ее в салон-парикмахерскую. И вовсе не для того, чтобы хорошо перед этим Сашей выглядеть, как она сама себя старательно убеждала по дороге, а для того только, чтобы время скоротать. Да и вообще обязанности прилично выглядеть никто для нее еще не отменял. А с парнем этим ей деловой разговор предстоит. Она же сейчас не просто Надежда, она сейчас Даша Васильева практически. Она так от своих семейных проблем отвлекается, имеет право в конце концов. В кафе она заявилась почти красавицей. И пусть у нее ноль шансов по сравнению с неизвестной Алисой, она тоже ничего себе девушка. Хотя, если не брать в расчет наращенные белые локоны, косметику, зверское истязание, похудание, все, лучше не думать об этом. На сегодня она объявляет себя красавицей, и все тут. А вон и кавалер ее на обед приглашенный. Уже сидит за столиком в углу, улыбается приветливо, рукой машет. И вскочил со стула так резко и с удовольствием, чтобы ее усадить по всем правилам этикета. «Вы уже здесь бывали, Надежда?» Задумчиво изучая меню, спросил Саша. «Посоветуйте, что заказать». «Здесь свиные отбивные очень вкусные». Также задумчиво ответила она ему, стараясь незаметно потрогать себя за талию. «Чёрт, так и есть!» Вылезшая складка на талии, та самая. Совершенно нагло уперлась в ладонь, напоминая о том, что уж кому-кому, а ей про свиные отбивные даже и вспоминать не надо, а не то, что в пищу употреблять. А ведь хочется. Внутри организма такое острое чувство голода разлилось, пока она его, свой этот вредный организм, в салоне снаружи ублажала. Все ему мало!» Получив хорошее снаружи, он требовал такого же и вовнутрь, и немедленно. И слышать не хотел, что одно другому очень даже противоречит. Если внутри будет вкусно и хорошо, то снаружи опять же будет совсем нехорошо. «Ну, отбивные так отбивные», — легко согласился Саша. «А пить что-нибудь будете? Мне-то нельзя, я за рулем». «А я вообще не пью». «Ой, простите, я ж забыл совсем». Они сделали заказ подошедшей вежливой девушке-официантке. Надежда таки не смогла отказать себе и попросила принести проклятую отбивную, дав себе клятву просидеть потом на капусте три дня подряд. И не пожалела. Отбивные принесли, просто песня какая-то, такие, как она любит, чтоб с жирком чуть-чуть. Даже глаза прикрыла от удовольствия, пережевывая первый кусочек. «А вы гурманка, наверное?» — весело спросил Саша, глядя на нее. «Ага, она самая и есть». Нахожусь в вечном противоречии между потребностью быть худой-стройной и желанием хорошо поесть. Они у меня в состоянии постоянной войны находятся. И кто обычно побеждает? А с переменным успехом то одно, то другое. А зачем? Что зачем? Ну, война вам это зачем? Так сильна потребность в худобе-стройности? Да нет, в общем. Я раньше вообще полной девушкой была, и меня это нисколько не напрягало. Жила и жила, себя не истязая, человеком себя чувствовала. А потом что случилось? А потом пора пришла в люди выходить, замуж то есть. А вашему же глазу мужицкому только худобу стройность подавай. На остальное он глядеть не желает, подлым образом отворачивается. Да ну, чушь какая. И ничего не чушь. Вот вы сами, положа руку на сердце, скажите, ведь никогда бы внимания не обратили на полноватую девушку. Не знаю. Пожал плечами Саша. Как-то не думал об этом. Да потому и не думали, что и впрямь внимания не обращали. Зачем? Глаз ведь только на красивом останавливается. На привлекательном, худом, стройном. Ваша Алиса наверняка такая? Да, она очень такая, привлекательная. Очень необычная, не как все. Это вы правильно сказали. Такая привлекательная, что смотришь на нее и ни о чем другом уже и не думаешь. Топаешь за ней след в след, и все, и ни шагу в сторону. Потому что вроде как и причин нет особых в сторону прыгать. И красавица, и умница, и жена замечательная, и все для тебя, и все в дом, в дом. Ну так все правильно, она гнездо своё вьет, как все женщины, потому что так надо, так природой положено. И я вот так же пыталась, тоже изо всех сил старалась быть и умницей, и красавицей, и чтоб все в дом, а от меня муж ушел. «Почему? Чего вам еще надо-то?» «Да ничего. Провались оно это ваше гнездо, знаете куда?» Вдруг поднял Саша на нее сердитые потемневшие глаза. «Не надо мне такого семейного счастья, если оно делает человека не любящим, а таким... таким... каким? Изысканно меркантильным, вот каким!» «Ой, боже мой, какие мы нежные! А что в том плохого, когда человек для семьи старается? Да пусть он при этом хоть каким будет!» Семья — это вам не просто любовь-морковь, это все намного сложнее. Тут уже не про любовь, тут про терпимость говорить надо. А как вы хотели? Это ж работа, это тяжкий труд во благо. А не хочу я тяжкого труда во благо. Какой в этом смысл? Зачем жить рядом с человеком, у которого вместо души хитрая шкатулка для складирования накопленного? Конечно, вроде и ты ничем не обижен. И тебе выдается из этой шкатулки все, что полагается, по полному списку жизненных удовольствий. И сам ты в этой шкатулке вместе с потрохами сидишь. И снаружи тоже все красиво. И шкатулка, и ее хозяйка. А только нельзя прожить всю жизнь, будучи чужой собственностью, с поводком на шее. Нельзя, чтоб тобой просто пользовались. Хотя и можно, наверное. Только я не могу. Это вы сейчас о жене своей так говорите? Да, о жене. Теперь уже о бывшей. Ушел я. И давайте обойдемся дальше без комментариев. И так лишку разговорились. О бывших женах вообще нельзя говорить плохо. О них лучше или хорошо, или никак. Как о покойниках, что ли? Ну, вы даете. И вообще, что в такой шкатулке плохого? Просто в семье должен быть кто-то лидером. Наверное, по этому принципу нормальная семья и складывается. Кто-то из пары должен посадить себя добровольно в чью-то шкатулку, «Я вот себя добровольно посадила, и не моя вина, что так все вышло». «Нет надежда. Наверное, это не семья, это уже другое что-то. Я и сам еще не разобрался, одно только понял. Привлекательность сама по себе – штука очень опасная. В чем бы она ни выражалась, хоть в красоте, хоть в другом каком качестве. Или в мужской трезвости, например. А что?» Тоже привлекательное качество. Задумчиво произнесла надежда, тихо его перебив, отчего он посмотрел на нее удивленно и замолчал. Потом, будто спохватившись, заговорил снова. Ну да, ну да, может быть. Вполне может быть. Так вот, что я хотел сказать. За этой вот привлекательностью порой идешь и сам себя теряешь. Одному только глазу, который все падает и падает на что-то, доверять совсем нельзя. В любом случае надо самим собой оставаться. Только тогда имеет смысл мужчине и женщине вместе жить. А это ваша Алиса. Она как вообще к вашему решению отнеслась? Ну, что вы уйти от нее решили? Да плохо отнеслась. Она вообще терять своего не любит. Вернее, не умеет. Для нее потеря чего-то ей одной принадлежащего смерти подобно Или хотя бы потенциально принадлежащего. Господи, как вы странно говорите. Потенциально принадлежащего. Да ничего странного тут нет. Знаете, мы после свадьбы у деда ее поселились. У него квартира очень хорошая, а дед уже сильно старенький был. Но шустрый еще. Он вообще человеком необыкновенным был, хотя его все просто чокнутым маразматиком считали. А на самом деле он очень умный. Так вот, Алиса его квартиру как бы своей уже считала. Умрет, мол, дед, а наследство она как единственная внучка примет. А дед взял и выгнал нас. Вернее, он Алису выгнал, ко мне он хорошо относился и обещал квартиру государству завещать. А за что он ее так? Да были причины, в общем. Какие? Серьезные, Я бы тоже за это на его месте выгнал. Ну, все таки какие? Саша вдруг положил с деликатным стуком вилку и нож на тарелку, молча и вопросительно уставился на надежду. Потом тихо произнес: «Какой-то странный у нас с вами разговор получается». У меня такое чувство, будто я у следователя сижу или у настырного психолога. Да бросьте, просто я очень любопытная. Обожаю всяческие человеческие истории. И что дальше было? Что предприняла ваша Алиса, чтобы сохранить потенциальную собственность? Или, как вы там говорите, потенциально ей принадлежащие? Да ничего не предприняла, заболела просто. Нервный срыв у нее был, мне Пит рассказывал. Хм, конечно, будет тут срыв. Сразу и мужа, и жилье потерять. И срыв, и гнев будет, и желание отомстить. А Пит этот ваш, он ничего не мог предпринять. Ну, по просьбе Алисы. Мне кажется, он очень злится на вас за что-то. Да нет, тут другое. Он не на меня злится. Ему просто за Алису обидно. Он с первого класса ее любит. Вот он-то как раз с удовольствием сидит в этой ее шкатулке. Он умеет, ему нравится. Такая вот в его лице верная и преданная человеческая собственность для Алисы получилась. Руку протяни, и она тут как тут, всегда с тобой, как кошелек или ключи от квартиры. «Любит, говорите», — задумчиво произнесла Надежда, прокручивая в пальцах нож и вилку. «Значит, и у него мотив был». «Это вы о чем сейчас, Надежда? Какой мотив?» Снова удивленно уставился на нее Саша. «Вы какая-то вообще другая сегодня». Абсолютно загадочное. У меня даже сомнение закралось. Вы ли та самая девушка со скалкой, давшая мне спасительное алиби? Да я это, я, та самая. Так мы с вами вроде другие вопросы обсудить хотели. Вопросы вашего трудоустройства, например. А, ну да, конечно. Давайте обсудим, конечно. Ну вот, это уже деловой разговор. Я тут справки навел уже кое-что выведал по этой проблеме. Подсуетился немного уж извините. На моей фирме, например, собираются принимать юриста, но не раньше июля. На фирме моей матери тоже юрист требуется, но там место уже практически занято. А еще один мой приятель хоть сейчас вас возьмет, но у него вакансия временная, декретная. А завтра я еще пару звонков сделаю, думаю, найдем обязательно что-нибудь подходящее. В крайнем случае продержитесь до июля, тогда будем вместе работать. Как вам такой вариант? «Спасибо, Саша. Огромное вам спасибо. Я подумаю. А вот вы мне скажите, дед успел свою квартиру государству завещать или она все-таки Алисе досталась? О, Господи, Надежда, далась вам эта дедова квартира, ей-богу. Зачем вам это знать? Даже мне, по большому счету, это уже не интересно. А вы? Смешная вы, какая честное слово. Ага, смешная. Просто обхохотаться можно. Ну, я думаю, вам пора». Задержала я вас с обедом? Да нет, мне хорошо с вами пообедалось, очень даже. Вас домой отвезти или куда? Домой. Ну что ж, тогда вперед, Надежда». Он быстро расплатился по счету, дав, как она успела заметить, очень приличные чаевые. Улыбнулся широко и благодарно девушке-официантке, плеснул и в нее короткой, но щедрой порцией мужского обаяния. Девушка тут же и растеклась вся маслом и медом и посмотрела на Надежду с нескрываемой завистью. Подумала, наверное, где же она, самая что ни на есть обыкновенное и ничем особым не примечательная, такого красивого парня себя отхватила. И Надежда, впрочем, встретила ее удивленно завистливый взгляд вполне достойно. «А вот места надо знать, дорогая девушка». Надо скалки на кухнях держать подходящие, да и выпрыгивать с ними к дверям вовремя, если вдруг муж законный, где загулять изволит.